Глава 9. Охотник. Сергей затаился. Дерево надежно скрывало мужчину от посторонних глаз. Правда, когда речь шла о волках, этого было мало. Поэтому убежище пришлось выбирать как можно дальше от границ поселка и радоваться возможностям современного шпионского оборудования. Последняя охота показала, что они должны уметь не только нападать, но и скрываться от волков. После неудачной попытки выкрасть щенков, Им пришлось долго зализывать раны. Даже регенерирующий настой не помогал. У мужчины по-прежнему ныли ребра, судорога сводила конечности. Потрепала их лиса знатно. как только там оказалось. Вроде все предусмотрели. Вообще, девица была занятная. Сергей и его ребята уже несколько недель за ней наблюдали. В том, что она из лисих, сомнений не было. Слишком масть приметная. Правда за все время наблюдений рыжая ни разу не обернулась. Это странно. Зверь всегда требует хоть немного свободы. Сашка предположил, что ее лиса в спячке. Для оборотней такой сородич что-то вроде колики. В стае они, как правило, не живут. Уходят строить свою жизнь к людям. Становятся одиночками. Охотник был склонен согласиться с этой теорией. Поэтому рядом с калекой никто не оборачивается. Даже дети берегут девичьи нервы. От мыслей отвлек телефон. Короткое сообщение готово, означало, что можно покинуть пост. На сегодня работа закончена. Сергею оставалось только ждать. Офис. Инцидент с Селеной не остался незамеченным. Офис гудел новыми сплетнями. Все гадали, что же на самом деле произошло в кабинете юристов. А главное, за кого сцепились красотка и переводчица. Самих Илью и Кирилла сплетни мало волновали. Если они не влияли на результат и скорость работы, а вот было ли плевать Лале, они не знали. Девушка по-прежнему была закрыта. Правда, выглядела намного лучше. Чего не скажешь про Селену. Она уже поняла, как сильно ошиблась, заявившись сюда, и пыталась придумать, как выйти из положения. Для самих демонов стало очевидно, что Лалу необходимо официально представить семье. В противном случае появление вот таких вот невест будет повторяться. Да, брачной метки на потеряшке пока не появилось, но знаков на их телах было вполне достаточно, чтобы доказать связь. Оставался вопрос, как это все обставить, чтобы не напугать девушку. Все же родня у них не самая обычная. Милая, Илья взял Лалу за руку. Сейчас ее заберет отец, и мы поедем домой. Тем временем приемную нервными шагами мерила Катенька. Девушка умирала от любопытства. Начальство было в бешенстве. Катя уже слышала о скандале в юридическом отделе и предвкушала, как будет держать в руках приказ об увольнении Лилианы Гавриловны Штранс. Лала. Мы сели в автомобиль. В этот раз Илья вызвал водителя. Похоже, мужчины всерьез решили не отпускать меня от себя. Шаг вправо попытка побега прыжок на месте, попытку улететь. Да, эта шикарная стерва изрядно всех всполошила. То, что у неё ни с Киром, ни с Ильёй ничего не было, я поняла по беседе с отцом Селены, которая состоялась в кабинете Кирилла. Высокий, статный мужчина неопределённого возраста появился минут через пятнадцать после звонка Ильи. Понятно, в кого дочурка такая уродилась и как её хотели использовать. Хотя, если уж совсем откровенно, Я бы не сказала, что Селена была сильно против. Удивляло другое. Чем же мои принцы таким намазаны, что даже почтенный родитель не против подложить дочь сразу под обоих. Жить с двумя мужчинами в наших реалиях это как минимум не поощряется в глазах общества, а слухи влияют на репутацию и могут навредить бизнесу, как минимум. Нет, я не ханжа. Что устраивает двоих, а в данном случае троих, то норма. Только вот странно видеть отца с такими прогрессивными взглядами. И то, как этот мужчина лебезил перед Кириллом и Ильей, все это наводило на размышления. Отец Селены долго извинялся за поведение дочери, называл его недостойным и несколько раз упомянул, что не знал о переменах в жизни мужчин. Какие перемены произошли, он не уточнил, но пронзительно посмотрел на меня. Взгляд этот пробирал до костей и был наполнен коктейлем из презрения и страха. Стало не по себе. В этот момент Илья стал между мной и отцом Селены, а Кирилл сел рядом. И я расслабилась, почувствовав себя в полной безопасности. Сердце громко бухнуло, а в голове прозвучало «Мои». От воспоминаний оторвал странный зуд на запястье. Автомобиль как раз свернул в сторону сорокового шоссе. Посмотрела на руку. Опять эта аллергия. Снова тело покроется мерзкими прыщиками. Несколько недель не буду знать, куда от них деться. Стресс, будь он неладен. Все хорошо? Киилл подозрительно посмотрел на мою руку. Да, аллергия. Все хорошо. Мужчина провел пальцами по зудящему пятну и выдохнул. На мгновение показалось, что с облегчением. Маленькая блондин прижался губами к виску. С тобой все идет не по плану вопросительно изогнула бровь. «Серьезно? Со мной? Ребят, а вы в какой реальности живете?» Он пошутил, обжег щеку дыханием Кир. Мы просто очень испугались сегодня, продолжил Илья, осторожно поглаживая зудящее запястье. Чего испугались? Что ты от нас откажешься? А это помогло бы? хидры изогнула бровь. Слишком уж крутой поворот принял разговор. Захотелось свести все на шутку. Рано еще ставить процесс на серьезные рельсы, думала я. Нет, прижался губами к ладони Тирил. Мы больше без тебя не сможем. Но мы бы притворились твоими друзьями, соседями, кем угодно. В этот момент дошло, что они говорят правду. А потом потом мужчины странно переглянулись друг с другом и посмотрели мне в глаза. Поток эмоций водопадом обрушился на голову. Я видела хрупкую танцовщицу в чёрном парике. Маленькая, нежная, страстная. Сердце щемило, что она будет танцевать для кого-то другого, что кто-то может к ней прикасаться, любить, входить в это родное, любимое тело. Жар от прикосновений. Страх, жуткий, всепоглощающий страх, когда она пропала, и раздирающее счастье, когда девушка в офисном платье переступила порог лифта. Вот она тянется к чашке с кофе. И тревога, щемящая тревога от того, что пришлось выпроводить малышку с собрания. Дышать, трогать, любить, защищать, потому что она одна. Она вселенная, их воздух, их жизнь. Возвращение в реальность было таким же неожиданным, как и видение. Что? Что это мать вашу было? Ничего. Мы любим тебя. Просто поверь. Так бывает. Илья и Кирилл. Метка начала появляться на запястье Потеряшки, а это значило только то, что ведьма их приняла. Магия внутри Ильи забурлила, потребовала выхода. Мужчина посмотрел на друга. По сверкающей радужке понял, как сложно ему сейчас сдерживаться. Пока рано. Да, связь лала уже не оборвет. но и путать ее нельзя. Без лишних слов они решили не торопиться окружить женщину лаской, заботой, дать привыкнуть к своему присутствию в ее жизни, к их странному союзу. Следующий сюрприз компанию поджидал в квартире Лалы. Дверь была открыта. Кирилл точно помнил, что ее запирал. Мужчина напрягся, сделал шаг вперед. Илья инстинктивно задвинул потеряшку за спину. Входите, рогатые, зычный голос раздался со стороны кухни. Привет, дрю. Совершенно спокойно отреагировала на вторжение Лала. На кухне в цветастом фартуке стоял огромный бритоголовый мужик в белой рубашке и серых офисных брюках. Только орка нам здесь не хватало, выдохнул про себя Кир. Привет, детка, орк подмигнул девушке. Смотрю, денек у тебя выдался мирным? Есть немного, кивнула Потеряшка, выходя из укрытия. Иди мой руки, кормить буду. Лала послушно ушла в ванную. Дрю, вооружившись кухонной лопаткой, внимательно посмотрел на демонов. Те уже привычным движением продемонстрировали брачные метки. Отношения Дрю с Лалой уже давно перешли грань просто деловых. Растерянная девчонка вызывала у орка острое желание оберегать и заботиться, как будто была его младшей сестрой или дочерью. Несмотря на то, что собственными детьми Дрю пока не обзавелся, Он был уверен, что именно так будет относиться к собственным отпрыскам. У нее метка появилась? Да, кивнул брюнет. Полчаса назад. Илья молчал. Орки вызывали в нем смешанные чувства, и как себя с ними вести, он не знал. Правда, конкретно этот орк выглядел мирно. Она не знает, кто вы. Мужчины отрицательно покачали головой. Грю тяжело вздохнул, понимая, что скрывать правду от девочки Теперь не только бессмысленно, но и опасно. Нужно посоветоваться с Каем, прервал затянувшуюся паузу Дрю. Он как раз просил вас зайти. Сейчас, сейчас я присмотрю за ней. Лала. Помыть решила не только руки, но и всю себя, заодно в одиночестве подумать о том, что происходит в моей маленькой серой жизни. Воображение воображении нарисовала пикантную картинку из клуба. Внизу живота сладко заныло. Только я не была уверена, что это нормально. Где-то на задворках сознания здравомыслие предлагало упаковать вещи наглецов и отправить их домой. Только кофемашину жалко, красивая. И там в спальне так удачно комод вписался. Интересно. А раздел имущества после суток сожительства положен? Взгляд зацепился за две электрические щетки, которые я не заметила утром и халаты. Интересно. А почему у меня нет халата? Вообще этот предмет гардероба Я не очень любила. Из душа выходила в полотенце и переодевалась в спортивный костюм. А теперь вроде не одна живу. Махнула рукой и достала из тумбочки свежую одежду. К тому моменту, как я выползла из ванной, Дрю накрыл стол и комфортно, насколько это ему позволяла комплекция, устроился на высоком стуле. Рыцарей в сверкающих доспехах нигде не было. А где Кир с Ильей?» Кай попросил их зайти. Издатель подвинул ко мне блюдо с рыбой. "Рассказывай, что тебя связывает с этими двумя?" Я выдохнула. "Дрю, мой славный Дрю". Издатель был чуть ли не единственным, кому я могла доверить свои мысли, желания и страхи. Да что там говорить? Он все это читал на страницах моих книг. Устроилась напротив мужчины и ковыряя вилкой в тарелке, рассказала ему все. Начиная от поступка бывшего, заканчивая двумя халатами в моей ванной. Боишься? сверкнул глазами собеседник отправляя тарелки в посудомойку. То есть это единственное, что тебя сейчас беспокоит. Тебе не кажется, что совместное проживание сразу с двумя мужчинами как-то не сильно одобряется в нашем обществе? А тебя это волнует? Совершенно спокойно спросил мужчина, доставая кофейные чашки. Зато вон, у тебя кофеварка приличная появилась. Я как раз присматривал. Хм, закатила глаза. Нет, правда. Я не знаю. Но вот как Каю с Семеном в глаза смотреть? Они же не дети. Да и придется же с родителями знакомиться. И офис. Впрочем, я рано паникую. Мы знакомы всего двое суток. Еще чуть-чуть, и сами сбегут. Не сбегут. А Кай с Семеном за тебя только рады. Наш грозный вожак сам разрешил им шляться по своей территории. Дрю смешно оскалил зубы, пародируя Кая. Поверь, Он в этом вопросе крайне щепетилен, особенно накануне приезда партнеров. Партнеров? Да. Генрих со своей семьей приедет через несколько дней. Ну и дети само собой. Генриха я помнила плохо, но с его супругой Милисой мы поддерживали теплое общение. Странно. Мили мне ничего не рассказывала. Не успела, коротко пояснил Дрю. Они только утром договорились о поездке, какой-то совместный проект. Сёмы не вдавался в детали. Вот, Миля наверняка меня осудит. Она же такая вся правильная, у неё муж, ребёнок. Милиса за тебя порадуется, и родители этих тоже. Думаю, что они уже вовсю отмечают возможность сплавить своих отпрысков в надёжные женские руки. Так что расслабься. Дрю ехидно улыбнулся и поставил передо мной чашку кофе. Дрю, насторожилась я. А ты что-то такое знаешь? Знаешь, и молчишь? Знаю, кивнул издатель. И ты скоро узнаешь. Когда? прищурилась я. Скоро, очень туманно ответил собеседник. Только пообещай мне одну вещь. Какую? Когда ты узнаешь эту страшную тайну, для антуража не хватало только таинственного завывания на заднем плане. Ты не будешь пытаться убегать от нас, сверкая пятками. «Понять и простить иронизировала моя внутренняя ведьма. Типа того, кивнул мужчина. Ладно, фыркнула я. Если не пойму, разрешаю приковать себя к батарее до выяснения обстоятельств. Дрю громко рассмеялся и достал папку с договорами. А у меня на душе стало легче.